Роберт Блох. Во веки веков, и да будет так, читает Максим Сканер Старлавин. Во веки веков, вечно. Неплохо жить вечно, если вы это можете себе позволить. А вот Сьорд Скиннер мог. Блоков памяти потребуется не меньше миллиарда, сказал доктор Тагол. А может, и больше. Сьорд Скиннер, услышав примерный подсчет, и глазом не моргнул. Когда человек прощается с жизнью, моргание, как и всякое другое телесное движение, требует мучительного усилия. Скиннер из последних сил собрался было заговорить, но у него вырвался лишь сиплый шепот. «Проталкивайте план, да поторапливайтесь!» План вынашивался 10 лет, и последние два года Скиннер умирал, так что доктор Тагол поторапливался. Долго-долго Сьорд Скиннер был самым богатым из живущих людей. Немногочисленные окрестные сторожилы могли припомнить время, когда он был у всех на виду, и его в шутку называли межпланетной повесой. По слухам, у него на каждой планете было по женщине. Но для большей части межпланетной публики, для молокососов, совсем не помнящих те далекие времена, имя Сьюарда Скиннера ничего не значило. В последние годы он полностью отказался от каких бы то ни было контактов с внешним миром. Если Скиннер был самым богатым человеком, то доктор Тагол, несомненно, самым выдающимся ученым. Этих двоих неизбежно объединила общая любовь к богатству. Для чего богатство нужно было Скиннеру, никто не знал. Что оно значило для доктора Тагола, было совершенно ясно. Оно служило орудием для научных исследований. Неограниченные фонды были ключом к неограниченному экспериментированию. Вот так Тагол и Скиннер и стали партнерами. За последние 10 лет доктор Тагол развил свой талант, а у Сьюарда Скиннера развился неоперабельный рак. И вот план был готов как раз тогда, когда Скиннер был готов. Скиннер приставился. И снова ожил. Как хорошо оказаться живым, особенно после того, как ты умер. Чудится, что и солнце греет лучше, и мир выглядит ярче, и птицы поют нежнее. Пусть даже здесь, на Эдеме, солнце искусственное, и свет подается с помощью особых приспособлений, и пение птиц вырывается из механических глоток. Но сам-то Скиннер живой. Он сидел на террасе своего большого дома на холме и наслаждался делом своих рук. Смотрел вниз на простирающийся вдали Эдем. Унылый маленький спутник, этот запущенный, лишенный растительности мирок, Скиннер купил его много лет назад теперь преобразовано миниатюрное подобие земли, напоминавшее ему родной дом. Под ним простирался город, очень похожий на тот, в котором он родился. Здесь, на вершине холма, стоял большой особняк, в точности воспроизводящий самое лучшее жилище, которое у него когда-либо было на земле. И вот там виднелся комплекс лаборатории доктора Тагола, и внизу, в подземелье, Скиннер прогнал эту мысль. «Принесите мне что-нибудь выпить». — сказал он. Скиннер-коммердинер кивнул и пошел в дом, и велел Скиннеру-дворецкому приготовить коктейль. Никто больше не пил алкогольных напитков, ни у кого больше не было ни коммердинеров, ни дворецких, но Скиннер так пожелал, он вспомнил, как жили в давно прошедшие времена, и намеревался таким же образом жить и впредь, отныне и навсегда. Выпив коктейль, Скиннер велел Скиннеру-шоферу отвезти его в город. По дороге он смотрел из мини-мобиля по сторонам, наслаждаясь проносящимися картинами. Скиннер и всегда-то наблюдал за людьми, а теперь деятельность этих людей представляла для него совершенно особый интерес. Скиннеры в других мини-мобилях, когда он проезжал мимо них, кивали и улыбались ему. На перекрестке Скиннер, офицер охраны, махнул ему «Поезжай себе». На тротуаре перед фабриками, производящими продукты питания, другие скиннеры шли по делам, выполняя поручения. Скиннер – инженер по гидропонике, скиннер – специалист по промышленным отходам, скиннер – диспетчер, скиннер – оператор на установках по выработке кислорода, скиннер – специалист по средствам связи. У каждого в этом маленьком мерке было свое место и свои функции – которые в соответствии с планом и программой помогали обеспечивать плавный и действенный ход событий. «Ясно одно», — сказал некогда Скиннер доктору Таголу, — «у меня не будет никаких компьютеров. Я не хочу, чтобы моих людей контролировали машины. Они не роботы, все до единого, люди, и они будут жить как люди. Полная ответственность и полная обеспеченность. Вот вам секрет наполненной жизни». В конце концов, они также важны для здешнего уклада, как и я сам. И я хочу, чтобы они были счастливы. Может, для вас все это не имеет значения, но вы должны помнить, что они моя семья. «Больше, чем семья», — сказал доктор Тагол. «Они — это вы сами». Это было правдой. Они были он сам или часть его. Каждый из них действительно был Скиннером, выросшим из одной клетки, воспроизведенным и развившимся при совершенствовании процесса доктора Тагола. Процесс этот назывался клонированием, и он был очень сложным. Сама теория клонирования тоже была сложной, и Скиннер так никогда и не понял ее целиком. Но у него и не было в этом нужды. Это уже была задача доктора Тагола — создать теорию клонирования и разработать способы притворения ее в жизнь. Скиннер обеспечил финансирование, лабораторные работы, оборудование, благоприятные условия для исследований, средства его, а способы доктора Тагола. И под конец, когда этот конец наступил, из тела Скиннера была изъята ткань с живыми клетками для образования клонов, которые были изолированы и помещены в питательную среду. Эти клоны прошли цикл сложного превращения в подобие самого Скиннера. Ни репродукции, ни имитации, ни копии – Это было подобие его самого. Взглянув на зеркало заднего обзора мини-мобиля, Скиннер увидел шофера. В зеркале отразилось его собственное лицо и тело. Выглянув из окна, увидел себя в любом человеке, мимо которого он проезжал. Каждый из этих Скиннеров был высокого роста мужчины, давно переваливший за средние годы, но с юношеской энергией, следствием тщательного соблюдения режима, предлагаемого передовой витаминной терапией и полного омоложения органов, следствием дорогостоящего медицинского ухода, который уничтожил разрушительное действие метастазов. А поскольку карцинома — не наследственное заболевание, то оно не передалось клонам. Все скиннеры были в добром здравии, как и он сам. И как и он сам, они несли в себе действенные клетки, семена бессмертия. Вечно. Они будут жить вечно, как и он. Они были он сам, физически неотличимые, разве что одежда на них была не одинаковая. Форма указывала на различные роды деятельности и помогала их опознавать. Мирок скиннеров в мире скиннера. Конечно, возникали и проблемы. Этот вопрос они обсуждали давно, еще прежде чем доктор Тагол приступил к работе. «Одного полноценного клона вполне достаточно», — сказал доктор Тагол. «Один жизнеспособный отпечаток вашей личности — это все, что вам нужно!» Скиннер покачал головой. «Слишком рискованно. А вдруг несчастный случай? Тогда мне конец!» «Прекрасно! Оставим в резерве еще какое-то количество клеточной ткани. Само собой, будем ее тщательно охранять». «Охранять? Ну да!» — кивнул доктор Тагол. «Этот самый Эдем, ваш спутник, будет нуждаться в охране». И поскольку вы, кажется, собираетесь обходиться без компьютера, значит, вам нужны кадры. Другие люди, которые будут работать, обеспечивать течение дел, составлять вам компанию. Ясно как день, что вы не захотите жить вечно, если вам придется эту вечность проводить в одиночестве. Скиннер нахмурился. Я не доверяю людям, ни охранникам, ни служащим, и уж, конечно, друзьям. Так-таки никому? Я доверяю себе. — сказал Скиннер. — Поэтому я хочу иметь побольше клонов. Столько, сколько нужно для того, чтобы Эдем был независим от любых пришельцев. — Целый спутник, заселенный только Скиннерами? — Вот именно. — По-моему, вы чего-то не понимаете. Если процесс пройдет успешно, и мне удастся воспроизвести больше, чем одного Скиннера, то они ведь разделят с вами все. У них будет не только тело, идентичное вашему, но и такие же умственные способности. В них будут те же воспоминания, что и у вас, до того самого момента, пока эти клетки извлекли из вашего тела. Понимаю. Так ли? Доктор Тагол покачал головой. Скажем, я последую вашим указаниям. С технической точки зрения это возможно. Если одно единственное клонирование пройдет успешно, то остальные тоже. Просто все обойдется дороже. Значит, никаких проблем не возникает? Я же сказал вам, что возникают. Тысяча скинеров, похожих друг на друга, как две капли воды. Они выглядят одинаково, думают одинаково, чувствуют одинаково. И вы, вы сегодняшние, умноженные процессом клонирования, будете только одним из многих. Вы решили, какую работу выберете себе в этом в вашем новом мире, как только станете бессмертным? Хотите присматривать за энергетическими установками или разгружать запасы? «Или же вы бы предпочли целую вечность торчать на кухне в большом доме?» «Конечно, нет!» — ревкнул Скиннер. «Я хочу быть только тем, кто я сейчас. Боссом, важной шишкой, мистером Пупом». Тагул улыбнулся, потом вздохнул. «В том-то и дело. И все остальные из Скиннера захотят того же. Каждый ваш двойник будет иметь те же желания, те же цели, те же стремления властвовать, контролировать других». Потому что у всех у них будет точь-в-точь -точь такой же, как у вас мозг и нервная система. Вы хотите сказать, такие же, какие будут у меня к тому времени, когда они возродятся к жизни? Вот именно. Но с этого момента вы введете новую программу. Меняющую поведение. Скиннер быстро кивнул. Я знаю, что для этого есть специальные методы. Обучение во сне, глубокий гипноз. Ну, то, что психологи используют, чтобы изменить поведение преступника. Вы введете блоки памяти. Но мне нужен целый психомедицинский центр, полностью оборудованный. Он у вас будет. Но я хочу, чтобы весь процесс клонирования вы произвели здесь, на Земле, прежде чем хоть кого-то отправить на Эдем. Не убежден, что так будет лучше. Вы просите создать новый народ, но чтоб у каждого была своя личность. Такого Скиннера, который, помня свое прошлое, теперь будет довольствоваться тем, что он простой гидропонный садовник. Такого Скиннера, который удовольствовался бы тем, что он вечно будет бухгалтером. Такого Скиннера, который бы жаждал посвятить свое бесконечное существование делу ремонта. Скиннер передернулся. Работа трудная и сложная, я знаю. А потом вам еще будет нужно повозиться с трудной и сложной личностью со мной. Он натужно прокашлялся, прежде чем продолжить речь не в том, что я единственный и неповторимый. Все мы намного более сложны, чем кажемся на первый взгляд, и вы это знаете. Любое человеческое существо – источник противоречивых импульсов. Одни из них выражены, другие подавлены. Я знаю, что какая-то часть меня всегда была близка к природе, к земле, к развитию и росту жизни. Я с детских лет похоронил эту сторону моего существа, но память о ней осталась». Выявите эти грани, и у вас будут садовники, фермеры, да и средний медицинский персонал тоже. Еще одна часть меня до сих пор остается околдованной фактами и цифрами, тонкостями математики. Изолируйте этот аспект моей личности, создайте условия для его полного выражения, и вы получите бухгалтера и помощь, в которой вы нуждаетесь для того, чтобы на Эдеме все шло гладко и плавно. Нет нужды говорить вам, что начало своей деятельности я посвятил в основном научным изысканиям и изобретениям. У вас не будет никаких проблем, если вы создадите скиннеров со склонностью к технике, чтобы обеспечить персоналом силовые агрегаты или чтобы скиннеры водили разные машины. Богатство разума безграничны, доктор. Только научитесь их правильно эксплуатировать, и вы получите работающий мир, где все самые маленькие административные посты занимают скиннеры у которых есть желание играть роль полицейского, или старшего рабочего, или надзирателя. И все вселакейские обязанности там будут выполнять скиннеры, которые страстно желают служить. Развивайте эти специфические черточки и склонности, усильте их, сотрите в памяти все то, что может вступить в конфликт с этими свойствами, а остальное легче легкого». «Легче легкого?» — нахмурился доктор Тагол. «Вложите ему мозг то, что нужно». «Всем, кроме одного». Голос Скиннера был твердым. «Один останется нетронутым, он будет воспроизведен целиком в том виде, который есть. И этим одним буду я». Седовласый маленький доктор с брюшком долго всматривался в Скиннера. «И вы не допускаете мысли о каких-то исправлениях? Не хотите изменить некоторые ваши личные свойства? Я не считаю себя совершенством, если вы это имеете в виду» но я доволен собой таким, какой я сейчас. И таким, кем я стану после того, как вы приведете ваш план в исполнение». Доктор Тагол продолжал пристально всматриваться в него. «Вы говорите, что научились никому не доверять. Если это так, а я склонен верить вам, откуда же вы знаете, что можно доверять мне? Что вы хотите сказать? Нам обоим известно, что вы одной ногой в могиле. Это только вопрос времени». «Возможность дать вам новую жизнь при помощи клонирования всецело в моих руках. А что, если я на это не пойду?» Скиннер встретился с пристальным взглядом доктора Тагола. «Вы это сделаете еще до того, как я умру. Задолго до того, как я буду беспомощным и неспособным отдавать приказы. Вы, в соответствии с моим повелением, создадите клоны. Уверяю вас, я намерен жить до тех пор, пока все клоны не будут готовы к транспортировке на Эдем». «Но потом вы все же умрете», — настаивал доктор Тагол. — «и останется один клон, избранный вами в качестве своего представителя, единственный, который по вашему требованию должен остаться неизменным. Почему же вы так убеждены, что я буду повиноваться вашим указаниям после того, как вы умрете? Я мог бы при помощи некоторых психологических методов видоизменить личность вашего клона в любом угодном мне направлении». «Что помешает мне сделать ваш клон рабом моих желаний, чтобы я стал истинным хозяином созданного вами нового мира?» «Занятно», — пробормотал Скиннер. «Но вы поступите в точности так, как я велел, потому что вы фанатик своего дела, и вам очень любопытно узнать, что из всего этого получится. Никто другой из живых людей не даст вам средства и возможности для того, чтобы вы притворили проект клонирования в жизнь». Если эксперимент пройдет успешно, вы сделаете самое эпохальное открытие в науке за все время ее существования. А потому вы не совершите предательство по отношению к своему долгу, не провалите работу, не откажетесь от нее. А раз уж вы так далеко зайдете, то не сможете воспротивиться и остальному. Особенно, когда сообразите, что это только начало. Не понимаю. Я всю жизнь шел вперед, руководствуясь принципами силы и самоутверждения. Вы знаете, чего я добился. Сейчас я, по-моему, богаче и могущественнее всех в галактике. Теперь я болен, но благодаря вам собираюсь поправиться. И не только поправиться, но обрести бессмертие. Учтите, какая у меня будет уверенность, когда я освобожусь от болезни, навсегда буду свободным от страха смерти. С моей пробивной силой мы сможем пойти намного дальше. К великим идеям, к великим достижениям. Разгадать все тайны, сломать все преграды, встряхнуть звезды. Вы не сможете втайне от меня вида изменить мой мозг, потому что вы захотите быть частью всего этого, видеть все и вносить свой вклад в наше дело. Ведь верно, доктор? Взор доктора Тагола дрогнул. Он ничего не ответил, так как знал, что все это правда. Это и было правдой. Процесс клонирования прошел так, как запланировал Сьорд Скиннер. Вслед за этим был осуществлен проект психологической подготовки к требуемому состоянию, хотя он оказался намного более сложным, чем кто-либо мог вообразить. Последним звеном было создание штата из нескольких сотен техников высшего класса, специально обученных, разделенных на психомедицинские подгруппы, предназначенные для отдельных клонов, которых выращивали до взрослого состояния и превращали в полноценных особей. Под наблюдением доктора Тагола эти специалисты подготовили программу для блокировки памяти, для создания личности каждого отдельного скиннера, чтобы он был приспособен к своей роли на Эдеме. После этого карусель завертелась. Космический транспорт, пилотируемый только скиннерами, специально обученными для этой цели, доставил других скиннеров на каменистую поверхность уединенного спутника. Все новые и новые космические корабли, пилотируемые «Скиннерами», перевозили бесконечное количество материалов, нужных для того, чтобы преобразовать пустынные просторы Эдема в мир мечты с йорда Скиннера. На равнине вырос мини-город, на склоне холма был выстроен дом, а внизу возникло подземелье лабораторного комплекса. Каждый шаг этой операции производился в обстановке такой строжайшей секретности, Под такой охраной, что никто из посторонних ни о чем не подозревал. С течением времени шаги перешли в гонку. Гонку со смертью. Скиннер умирал. Только неправдоподобным усилием воли он продолжал жить и проследил за тем, чтобы уничтожили следы работ доктора Тагола на Земле. После этого они с доктором Таголом отправились на Эдем, предварительно распорядившись отправить туда в новый лабораторный корпус Весь психомедицинский штат до последнего человека. Для этого был организован последний рейс космического корабля. Скиннер отчетливо помнил вечер, когда он лежал на смертном одре в своем доме на склоне Эдемского холма. А доктор Тагол, сидя возле него, ждал, когда прибудет корабль. На экране передатчика в затемненной комнате появилась мерцающая надпись. Ужасное сообщение. После прохождения Плутона, падение давления, взрыв. Корабль полностью разрушен. Никто не уцелел. Боже мой! – сказал Тагол. И тут он в блеклом свете увидел на лице умирающего улыбку и услышал прерывистый шепот: «Вы действительно поверили, что я когда-нибудь позволю кому-то постороннему проникнуть сюда, подсматривать, вмешиваться, попытаться раскрыть мои секреты и унести их в другие миры?» Тагол уставился на него. «Подорвать корабль, уничтожить весь обслуживающий персонал, все равно вам это не поможет». «Дело сделано», — гримаса исказила лицо Скиннера. «Никто на борту не знал о месте назначения. Они думали, мы отправляемся на Ригель. Все, что произошло, будет считаться несчастным случаем. Если я не напишу правду в своем отчете». На лице умирающего появилось карикатурное подобие улыбки. Вы этого не сделаете, потому что в моих бумагах хранится подробное описание всех наших деяний. Вы в них участвуете, как мой сообщник. Только откройте рот, и вы подпишете свой смертный приговор. Вы забываете, что и я могу подписать ваш. Заметил доктор Тагол. Просто разрешу природе взять то, что ей принадлежит. Если вы дадите мне умереть, то, что хранится в моих бумагах, станет известным. — У вас нет выбора. Вам придется пройти через все, продолжить клонирование и воспроизвести меня в том виде, в каком я хочу. Тагул глубоко вздохнул. — Так вот почему вы были уверены, что я вас никогда не выдам. — Нет, вы не рассчитывали на любопытство ученого. Вы все заранее продумали и твердо решили наложить на меня лапу. — Я же говорил вам, я человек сложный. Скиннер поморщился от боли. «Настало время превратить меня в здоровую и гармоническую личность. И вы начнете сейчас же, сегодня вечером». Это был не приказ, а просто констатация факта. Доктор Тагол приступил к выполнению плана. Сьорд Скиннер был ему очень благодарен. Благодарен за то, что его новое «я», клон, возникло из небытия прежде, чем туда ушло его старое тело. Потому что если бы Тагол дождался конца, Новый Скиннер сохранил бы память о смерти старого. А этого не может выдержать никто. И вот в лаборатории начала расти живая ткань, которая превратилась в Скиннера еще до того, как разлагающееся, изнуренное болью тело в доме Скиннера прекратило свое существование. Скиннер не помнил, как и когда он умер. Он был слишком занят процессом возвращения к жизни. Работать одному без всяких помощников было очень трудно. Но доктор Тагол быстро и не безуспешно справился со всеми затруднениями при помощи других Скиннеров, которым он сумел передать элементарные медицинские познания. А затем он склонировал целый медицинский штат. Доктора Скиннера-психотерапевта, доктора Скиннера-главного хирурга, доктора Скиннера-диагноста и дюжину других. «Вот видите, нам не понадобился никто со стороны», — заявил Таголу новый Скиннер, когда все кончилось. Мы совершенно не нуждаемся в посторонней помощи. А когда у этих скиннеров станут заметны следы увядания, и они начнут хуже выполнять свои функции, их заменят новые клоны. Каждый мечтает о бессмертие, и вот эта мечта осуществлена. — Каждый? — доктор Тагол покачал головой. — Только не я. — Значит, вы идиот, — заявил скиннер. — У вас есть возможность создать свой клон и жить вечно, как и я. Я подарил вам эту привилегию. Что вам еще нужно? Свобода. Но вы же здесь свободны. В вашем распоряжении ресурсы всей галактики. Вы можете неограниченно расширять свою лабораторию, проводить исследования в других областях, как я вам обещал. Лекарство против рака, о котором болтают вот уже менее ста лет, разве вам не хочется его открыть? Вы ведь изобрели поразительные приемы блокировки памяти. Но это только начало новой психотерапии. Вы можете создавать новых индивидуумов, моделировать человеческие характеры по собственной воле. «По вашей воле!» — горько улыбнулся Тагол. «Это ваш мир, а мне нужен мой собственный. Старый мир с обыкновенными людьми, мужчинами и женщинами». «Вы отлично знаете, почему я решил обойтись без женщин. Они вовсе не обязательны для продолжения рода человеческого. К счастью, в моем возрасте половое влечение не играет большой роли. Женщины только осложнили бы наше существование, не выполняя никаких полезных функций. «Нежность, сострадание, понимание, дружба», — пробормотал Тагол. «Все это, согласно вашему определению, нефункционально. «Стереотипы, чепуха, сентиментальные слюни по поводу биологической роли, которую вы и я сделали ненужной». «Вы все сделали ненужным», — заявил Тагол. «Все, кроме муравьиной деятельности вашей клоповой колонии. Искривленные, искалеченные, ущербные личности, созданные вам на потребу». «Но при всей своей ущербности они счастливы», — сказал Скиннер. «Да это и не важно. Важно то, что я не изменился, и я не ущербный». «Неужели?» — Тагол безрадостно улыбнулся. Он кивком головы указал на дом и взмахом руки как бы охватил террасу, и простиравшийся под нею город. Все, что вы здесь понастроили, все, что вы создали, это ведь из-за страха, больше всего калечащего людей. Из-за страха смерти. Но все люди боятся смерти. Боятся настолько, что всю жизнь только и пытаются укрыться от мысли о собственной бренности. Тагол покачал головой. Вы знаете, под моей лабораторией есть некое помещение. Вы знаете, почему оно было построено. Вы знаете, что в нем находится, но ваш страх настолько велик, что вы боитесь признаться себе самому, что оно существует. Проводите меня туда. Да неужели? Пойдемте, я покажу вам, что я не испугаюсь. Но он испугался. Не успели они дойти до лифта, как Скиннер затрясло, а когда они начали глубокий спуск на нижний уровень, его стала бить неукротимая дрожь. Ну их холодище здесь, внизу!» — пробормотал он. Доктор Тагол кивнул. «Температурный контроль!» — сказал он. Они выбрались из лифта и пошли по темному коридору к помещению, обитому стальными листами. У дверей стоял часовой. Скиннер из охраны, и когда они приблизились к нему, приветственно улыбнулся. По приказу Тагола он достал ключ и открыл дверь. Сьюард Скиннер не глядел на часового, и не хотел видеть то, что было за дверью. Но доктор Тагол уже вошел, и Скиннеру не оставалось ничего, кроме как идти за ним. Идти за ним в тусклом свете холодного помещения к неясно вырисовывающимся в самом его центре рядом контрольных устройств, которые выли и к переплетению труб, что, извиваясь, тянулись со всех сторон к прозрачному стеклянному цилиндру. Скиннер уставился на цилиндр, Очертания в полумраке его были похожи на гроб. Да это и был гроб, в котором Скиннер увидел самого себя. Свое собственное тело, изношенное, иссохшее тело, от которого были взяты клоны. Оно плавало в чистом растворе среди разного рода клеммы и тонких, как паутина, проводов, которые, проходя сквозь стеклянный цилиндр, соприкасались с замороженной плотью. Он не мертв, а находится в растворе при низкой температуре. — пробормотал доктор Тагол. — Криогенный процесс, поддерживающий вас в таком состоянии, когда жизненная функция приостановлена на бесконечно долгое время. Скиннер опять вздрогнул и отвернулся. — Почему? — прошептал он. — Почему вы не дали мне умереть? Вы же хотели бессмертия. И я его получил. Вместе с этим новым телом и с остальными. Плоть бренна. Любой несчастный случай может ее уничтожить. У вас есть клеточная ткань про запас. Если что-нибудь случится со мной теперешним, вы повторите клонирование. Только если в процессе клонирования будет участвовать старое тело. Его нужно сохранить для такого рода крайних случаев живым. Скиннер принудил себя еще раз взглянуть на существо. Труп, покоящийся в стеклянном саркофаге. Но оно не живое, оно не может уча... И все же он знал. Оно было живое знал, что криогенный процесс преследовал одну цель — сохранить минимальные жизненные силы в состоянии гибернации до тех пор, пока медицина не научится задерживать и побеждать болезни, не научится постепенно повышать температуру таких тел и успешно возвращать их к полноценной сознательной жизни. Скиннер понял, что эта цель еще ни разу не была достигнута, но это было вполне возможно. Наступит день, когда методология всего процесса окажется настолько совершенной, что Скиннера можно будет воссоздать заново не в виде клона, но, так сказать, первоначального Скиннера, еще раз восставшего из мертвых, соперника ему самому нынешнему. Уничтожьте это, сказал он. Доктор Тагол уставился на него. Вы сошли с ума, вы не можете. Уничтожьте это. Скиннер повернулся и вышел из подземелья. Доктор Тагол остался в одиночестве и только через много-много времени вернулся в дом Скиннера. Он так и не сказал, что делал там внизу, а Скиннер не расспрашивал его. Они больше не говорили о подземелье. Но с этой ночи отношения Скиннера и Тагола стали уже не те, что прежде. Не было больше споров о будущем, о новых планах и экспериментах. Было только все усиливающееся напряжение, ожидания. Атмосфера неопределенности и отчуждения. Все больше и больше времени доктор Тагол проводил в своих лабораториях и в собственной комнате, примыкавшей к ним. А Скиннер жил своей жизнью совершенно одинокий. Один. И вместе с тем не один, ибо это был его мир. Он был населен людьми, созданными по его образу и подобию. Нет Бога, кроме Скиннера. И Скиннер пророк его. Это была Священная заповедь Закон. А если доктор Тагол не пожелал следовать ему? Сьорд Скиннер, шагая по улицам своего собственного города, подошел к музею. У двери его поджидал Скиннер-шофер, с почтительной улыбкой выслушавший брошенное приказание. А Скиннер-музейный привратник радостно кивнул входящему Сьорду Скиннеру. Скиннер-смотритель почтительно приветствовал его, очарованный зрелищем посетителя. Никто другой никогда не приходил в музей, за исключением его хозяина. В сущности, сама идея создать музей была странной причудой, архаизмом, привнесенным сюда из далекого прошлого с земли. Но Сьорт Скиннер чувствовал потребность в подобном заведении, в хранилище, витрине для произведения искусства и предметов материальной культуры, собранных им в прошлом. И хотя он мог наполнить его сокровищами и трофеями, собранными по всей галактике, он пожелал выставить здесь лишь вещи, привезенные с Земли, к тому же устаревшие, сувениры и памятные пустячки, представляющие древнюю историю. Тут, в этих залах, были собраны богатства и реликвии далекого прошлого, отдаленного во времени и пространстве. Картины из дворцов, скульптуры и статуи из храмов, драгоценности, безделушки, роскошные пустячки — которые когда-то олицетворяли королевский вкус и были извлечены из королевских гробниц. Скиннер проходил мимо выставленной на показ славы прошлого, не удостаивая ее взглядом. Обычно он мог часами с восторгом рассматривать древний телевизор, библиотеку печатных книг, одетую в герметическую оболочку из плексиглаза, машины-автоматы, реконструированные автомобили с бензиновыми моторами, приведенные в полную боевую готовность. Сегодня же он сразу направился в отдаленную комнату и указал на один из выставленных там предметов. «Дайте мне это». Смотритель скрыл свое недоумение под вежливой улыбкой, но повиновался. Скиннер повернулся и пошел назад. Поджидавшего дверей шофер припроводил его в мини-мобиль. Мчась по улицам, Скиннер с улыбкой оглядывался на прохожих и наблюдал за тем, как они спешили каждый по своим делам. Как мог Тагол назвать их ущербными? Они были так счастливы своей работой, они жили полной жизнью. Каждый из них был смоделирован так, чтобы нести свой жребий без чувства зависти, соперничества или злобы. Благодаря моделированию и выборочной блокировке матриц памяти, они казались гораздо более удовлетворенными, чем сам Сьюард Скиннер, рассматривавший их по дороге домой. Ну и он найдет удовлетворение, и очень скоро. В тот вечер он призвал к себе доктора Тагола. Сидя на террасе в сумерках и вдыхая синтетический аромат искусственных цветов, Скиннер с улыбкой приветствовал ученого. «Садитесь», — сказал он, — «пора нам с вами поговорить». Тагол кивнул и с усталым вздохом опустился в кресло. Замучились? Тагол кивнул. «В последнее время я был очень занят». «Я знаю». Скиннер повертел в руках рюмку с бренди. Да, собирать сведения, касающиеся нашего проекта, должно быть весьма утомительное занятие. Мне очень важно собрать исчерпывающие сведения. Вы все записали на микропленку, не так ли? Бобинка такая крохотная, что ее можно сунуть в карман. Очень удобно. Доктор Тагол выпрямился и застыл в кресле. Скиннер улыбался ангельской улыбкой. Вы собирались тайно переправить ее куда-то? или взять ее с собой на следующем корабле, который полетит на Землю. «Кто вам сказал?» — Скиннер пожал плечами. «Но это же очевидно. Теперь, когда вы достигли цели, вам понадобится слава, триумфальное возвращение, ваше имя и признание эхом гремящие по всей галактике». Тагол нахмурился. «Для вас, естественно, все воспринимать с точки зрения вашего эго. Для меня это не так». «Еще до того, как все началось, вы мне сказали, что я могу сделать самое эпохальное открытие всех времен. Открытие должно служить всем». «Я оплатил исследование. Я авансировал проект. Он моя собственность. Ни один человек не имеет права лишать человечества знаний». «Это моя собственность», — повторил Скиннер. «Но я не ваша собственность», — доктор Тогол встал. Улыбка Скиннера погасла. А если я вас не отпущу? Я бы вам не советовал. Угрожаете? Констатирую факт. Тагул смело встретил взгляд Скинера. Дайте мне уйти с миром. Поверьте моему слову, ваш секрет не будет разглашен. Я опубликую свои находки, но сохраню вашу тайну. Никто не будет знать местонахождение Эдема. Я не привык торговаться. О, мне это известно. — кивнул доктор Тагол. Поэтому я принял некоторые меры предосторожности. — Какие же именно? — хихикнул Скиннер, наслаждаясь ситуацией. — Вы позабыли, ведь этот мир мой. — У вас нет никакого мира. Тагол, нахмурившись, смотрел ему прямо в лицо. — Все вокруг, лишь туманное отражение в зеркале. Вот к чему приводит мания величия, доведенная до абсурда. В древние времена конкистадоры и короли окружали себя портретами и изображениями, восхвалявшими их триумфы, требовали возведения статуи пирамид, памятников своему тщеславию. Слуги и рабы пели им хвалы, священники возводили храмы во славу их божественной сущности. Вы сделали то же самое и даже больше, но все это долго не продержится. Человек не остров. Самые высокие храмы рушатся. Самые льстивые приверженцы обращаются в прах. Вы отрицаете, что дали мне бессмертие? Я дал вам то, что вы хотели. То, что имеет каждый, кто гонится за властью. Иллюзию собственного всесилия. Храните ее на здоровье. Но если вы попробуете меня остановить... Именно это я и собираюсь сделать. На лице Сьюрда Скиннера опять появилась улыбка. И сию минуту. Скиннер, ради бога! «Вот именно, ради меня!» Продолжая улыбаться, Скиннер опустил руку в карман куртки и вытащил предмет, который он взял из музея. В сумерках сверкнуло пламя. Тишину разорвал короткий резкий звук, и доктор Тагол упал с пули между глаз. Скиннер кликнул Скиннера, который стер крохотную струйку крови на полу террасы. Два других Скиннера не слетело, И жизнь продолжалась. Она будет продолжаться вечно. Ей не грозит вмешательство извне. Скиннер был в безопасности в мире Скиннеров. Он мог свободно строить дальнейшие планы. Конечно, доктор Тагол был прав. У него мания величия. Нужно смотреть правде в лицо. Скиннер это признавал. Ему было легко в этом признаться, потому что он не был сумасшедшим. Он был лишь реалистом, а реалист всегда признает истину. То, что человеческое эго — Самодавляющая величина. Как это просто для сложного человека. Но даже Тагол не понимал, насколько сложен Скиннер. Настолько сложен, что может строить дальнейшие планы. Он их уже давно вынашивал. Бессмертие и независимость здесь, в его собственном мирке, это только начало. Предположим, что бесконечные возможности заселить миры галактики с Йордами-скиннерами будут реализованы до конца до неизбежного конца каждого нового мира. На это потребуется время, но ведь перед ним бесконечность. На это потребуется усилия, но ведь бессмертие перечеркнет усталость. У него в руках будут и способы, и средства, в конце концов он получит и то, и другое. Постепенно его планы притворятся в жизнь, и тогда в галактике не останется никого, кроме Господа Бога. Скиннер, лишь Скиннер во веки веков. И да будет так. Скиннер сидел на террасе, уставясь в пространство. Темнота окутывала землю. Неясный план постепенно приобрел четкие очертания в его мозгу, восприимчивом, бессмертном мозгу, который будет работать вечно. Конечно, существует способ и очень простой. Скиннер и ученые будут трудиться, разрабатывая детали, а с его средствами нет ничего фантастического или невозможного. Все будет очень просто. Нужно лишь создать мутанта микроорганизм, вирус, обладающий иммунитетом, а затем разбросать его на кораблях по основным планетам галактики. Человеческая жизнь, животная и растительная жизнь, все погибнет в этом вихре. Навсегда, во веки веков. И да будет так. Быть самым богатым человеком в мире, ну и что? Самым мудрым, самым сильным, самым могущественным, тоже недостаточно. Но быть единственным человеком, Во веки веков. Сьорд Скиннер засмеялся. И вдруг совершенно неожиданно его смех перешел в виск. Скиннер визжал. Этот виск слышался по всему миру. Он эхом отдавался в музее, в апартаментах смотрителя, нарастал на улицах, где охрана несла караул, раздвинул рот спящего шофера, разом вылетел из уст всех Скиннеров, которые вдруг оказались там. И Скиннер, который сидел на террасе, тоже оказался там. Доктор Тагол в свое время действительно принял меры предосторожности и действительно отомстил. И он это сделал так просто. В склепе, где настоящий Сьюард Скиннер плавал в ледяном растворе, сохранявшем его в состоянии гибернации, он подготовил все для того, чтобы температурный контроль отключился. Доктор Тагол не уничтожил труп в подземелье. Он сохранил тело. Оно было живым и сейчас оттаивало, а вместе с этим к нему возвращалось сознание. Это было сознание настоящего Сьорда Скиннера, который проснулся в черном, булькающем чину лишь для того, чтобы задохнуться и, поперхнувшись, умереть. И потому что к нему вернулось сознание, все его клоны, связанные с этим телом, осознали то же, что и он, испытали шок и страшные ощущения, пока исчезали искусственные блоки памяти и части вновь превращались в целые. Через минуту то, что было в склепе, погибло. Но погибло не раньше, чем все скиннеры испытали предсмертную агонию, которая для них никогда не кончится, ибо они, клоны, были бессмертны. Виск Сьорда Скиннера смешался с визгом всех до единого скиннеров в его мире. И этот виск будет длиться во веки веков. На этом все, друзья. Сегодня вы слушали рассказ «Во веки веков и да будет так» автора Роберт Блох. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. И не забывайте про комментарии. А еще у меня есть телеграм-канал, куда я выкладываю различные по жанрам аудиокниги. Ссылочка в описании. До скорых встреч, любители фантастики!